Часть третья. Глава семнадцатая. Выбор. В моем сне он стоял на коленях в мертвой траве, под большим железным деревом, склонив голову. Темные волосы скрывали его лицо. Вокруг нас клубился серый туман, мрачным одеялом накрывая все под ногами. Но я чувствовала еще чье-то присутствие. Холодное, враждебное существо, бессердечное и разумное, оно наблюдало за мной. Пытаясь не обращать на него внимания, я приближалась к человеку под деревом. Торс его был обнажен, бледная кожа вдоль позвоночника и на плечах была покрыта мелкими воспаленными ранами, похожими на уколы. Я зажмурилась. На мгновение я увидела, как блестящие струны из проволоки вонзились в его тело, свернулись и растворились в тумане. Я поспешила вперед, но с каждым моим шагом дерево все отдалялось. Я побежала, спотыкаясь и тяжело дыша, но туман затягивал его в свои объятия, как свою собственность. В отчаянии я позвала его. Он поднял голову, И на лице его читалась безысходность, полное поражение, безнадежность и боль. Губы его безмолвно шевелились, затем туман скрыл его, и он исчез. Я стояла там, дрожа, пока туман становился все темнее и гуще, краем сознания, понимая, что рядом есть другое существо. Сон закончился. Я погрузилась в забвение, но все еще помнила последние слова, сказанные в отчаянии. Меня охватил ледяной ужас. «Убей меня!» Сознание медленно возвращалось. Я выбралась из объятий сна, испытывая головокружение и замешательство. Перед глазами все плыло. К счастью, я практически сразу узнала, где нахожусь. в особняке Леонанши, а, если быть точнее, в фойе, судя по огромному камину. Я лежала на одном из уютных диванов, на мне были широкие брюки и рубашка с широким воротником. Кто-то снял с меня деловой костюм, а туфли, конечно, остались в сайкорп. «Что произошло?» — пробормотала я, пытаясь сесть. Руку и плечо пронзила ослепительная вспышка боли. И я всхлипнула. «Тише, принцесса!» Пак вдруг оказался рядом и уложил меня обратно. «Ты была сильно ранена. Отсюда и головокружение. По пути сюда ты потеряла сознание. Полежи спокойно минутку». Я взглянула на плотную повязку на своей руке и плече, сквозь которую проступало маленькое розовое пятно. А ведь до сих пор даже больно не было. Живот сжался в узел, когда смутные воспоминания начали потихоньку всплывать. Дыхание перехватило, и мне вдруг захотелось расплакаться. Отогнав эти эмоции, я прерывисто вздохнула и попыталась сосредоточиться на настоящем моменте. — Где железный конь? — спросила я требовательно. — Игрим. Все выбрались. — Я в порядке, принцесса. — Железный конь? Уже снова в обличии человека смотрел на меня сверху. «Не в полной целостности, как раньше, но жить буду. Я жалею лишь о том, что не смог как следует тебя защитить». «Серьезно?» Дверь открылась, и в зал вошла Леонанши, а за ней Грималкин и двое домовых с чашками на подносах. «Мне кажется, тебе есть о чем еще пожалеть, дорогой». «Меган, голубка, выпей это. Тебе станет легче». Я пыталась сесть, стиснув зубы от боли. Пак опустился на колени на полу и помог привстать, затем протянул мне кружку. Горячая жидкость пахла травами так сильно, что глаза заслезились. Я осторожно сделала глоток, скривилась и сглотнула. «А и Нельсон?» Спросила я, заставляя себя сделать ещё глоток. Ну и мерзость. Это как пить ароматическую смесь, разбавленную в горячей воде. Но я чувствовала, что тёплая жидкость, медленно стекая по горлу, работает. Моё тело охватывала приятная сонливость. «Они тоже здесь?» Леонанше обошла вокруг дивана, оставляя за собой шлейф из сигаретного дыма. «Ещё не появлялись, дорогая!» Но я уверена, с ними все хорошо. Они детишки умные. Она села в кресло напротив и скрестила ноги, наблюдая за мной поверх сигареты. Пока настой еще не подействовал, может, расскажешь, что там произошло, дорогуша? грималкин кое что мне поведал, но он не все время был с вами, а эти двое толком ничего сказать не могут. Она махнула сигаретой, в сторону пака и железного коня. «Уж больно за тебя беспокоиться. Почему не удалось забрать скипетр, дорогая? Что произошло в Сайкорп?» На меня нахлынули воспоминания. И отчаяние, от которого я так тщательно скрывалась, навалилось на меня тяжелым одеялом. «Эш!» — прошептала я, чувствуя, как слезы текут из глаз. «Там был Эш!» Она забрала его. «Принц?» «Он у Вирус», — продолжила я. «Она ввела ему одного из этих управляющих разумом жуков, и он напал на нас. Он пытался... пытался нас убить». «Это он охраняет Скипетр», — добавил Пак, рухнув в кресло. «Он и дюжина мерзких стражников шипа. А еще целое здание человеческих дронов Вирус». Он покачал головой. Я и раньше дрался с Эшем, но не так. Сколько бы мы с ним не ни сражались, в глубине души он делал это не всерьез. Я давно знаю его высочество Ледышку и всегда знал, что в действительности он не хотел меня убивать, как бы ни грозился об обратном. Поэтому наши маленькие дуэли всегда и длились так долго. Пак фыркнул и с серьезным видом скрестил руки на груди. Но тот, с кем я дрался сегодня, — это не холодный ледяной принц, которого мы все знаем и любим. От него ничего не осталось. Ни гнева, ни ненависти, ни страха. Сейчас он опаснее, чем когда-либо, потому что ему плевать, умрёт он или нет. Наступила тишина. Слышно было только, как Грималкин точит когти о диван. Мне хотелось уткнуться носом в подушку и плакать, но травы начали действовать, и горе уступило место смертельной усталости. Итак, заговорила наконец Леанонши, что будете делать? Я зашевелилась, борясь с сонливостью. Мы вернемся туда, пробормотала я, глядя на Пака и железного коня, надеясь, что они меня поддержат. Мы должны. Надо вернуть скипетр и остановить войну. Другого способа избежать ее нет. Оба мрачно кивнули, и я расслабилась, испытав облегчение, что мы на одной стороне. — Теперь мы знаем, с кем столкнулись, и кто наш враг, — продолжила я, цепляясь за слабый луч надежды. — Во второй раз у нас может быть больше шансов. — А зимний принц? — мягко спросила Леонанши. «Что с ним будете делать?» Я сделала глубокий вдох, собираясь ответить ей, что мы спасем Эша. И мне не нравилось то, на что она намекала. Но Пак опередил меня. «Его придется убить!» Все вокруг замерли. Я медленно повернула голову к Паку и посмотрела на него, не в силах поверить в то, что услышала. «Убить его?» — прошептала я. Он был твоим другом. Вы сражались бок о бок, а теперь ты готов порубить его на куски, как ни в чем не бывало? Ты видела, что он творил?» Пак с мольбой смотрел мне в глаза. «Видела, каким он стал. Я не уверен, что смогу сдержать его, если он опять на тебя нападет». «Ты просто не хочешь его спасать!» обвиняла я, наклонившись вперед. Боль в руке пульсировала. Но я была слишком зла. Даже попытаться не хочешь. Я этого не говорил. А тебе и не нужно. Я вижу это в твоих глазах. Принцесса, он умирает. Слова застыли в горле. Я уставилась на железного коня, безмолвно умоляя, чтобы он был неправ. В ответ он лишь смотрел на меня печально. Нет. Я качала головой, Борясь с непрекращающимся потоком слез, жалящих глаза. Я не верю. Должен быть способ спасти его. Мне жаль, принцесса. Железный конь склонил голову. Я знаю, что зимний принц тебе дорог и хотел бы утешить тебя. Но невозможно силой удалить жуков, не убив носителя. Он вздохнул и продолжил более мягким, хоть и не менее громким голосом. Плутишка прав, зимний принц слишком опасен. Если снова нападет, нам не удержать его натиск. А вирус, — не сдавалась я, — это она контролирует жуков. Если выманить ее оттуда, может ее влияние на него? — Даже если так, — перебил меня Пак, — жук все равно останется в нем. А если его не достать, то Эш либо сойдет с ума, либо будет страдать от адских мук. эш принцесса, но эта тварь убивает его изнутри. Ты сама видела, ты слышала, что сказала вирус!» Нахмурившись, он добавил уже мягче. «Думаю, времени у него мало». Слезы, обжигавшие глаза, наконец хлынули, и я зарылась лицом в подушку, кусая влажную ткань, чтобы не закричать. «Господи, это так несправедливо!» «Что им от меня нужно? Я отдала все! Семью, дом, нормальную жизнь! Ради большего блага, будь оно проклято! А теперь я должна наблюдать, как неблагого принца, которого я любила всей душой, убьют на моих глазах!» «Я этого не вынесу, даже если это невозможно, даже если Эш убьет меня собственноручно!» Я все равно попытаюсь его спасти. В комнате стало тихо. Я подняла глаза и увидела, что кроме Пака все ушли, тихо выскользнув из зала, чтобы позволить мне уединиться и мирно принять нависшее надо мной решение. Заметив, что я подняла голову, Пак попытался поймать мой взгляд. «Меган!» Я отвернулась, уткнувшись лицом в подушке. Во мне кипели гнев и отчаяние. Пак был последним, кого мне хотелось видеть, не говоря уже о том, чтобы с ним разговаривать. «Уходи, Пак!» Вздохнув, он встал и сел на Софу рядом со мной. «Ты же знаешь, этому не бывать!» Между нами воцарилась тишина. Я чувствовала, что Пак хотел сказать что-то еще, но будто не находил нужных слов. Что было странно для него, ведь он никогда ни в чем не сомневался. «Я не позволю тебе убить его!» — пробормотала я наконец. После длительной паузы Пак ответил. «Хочешь, чтобы я сидел и смотрел, как ты умираешь? Стоять в стороне, когда он вонзит тебе меч прямо в сердце? Или хочешь, чтобы я умер вместо него? Можешь попросить меня стоять спокойно, чтобы Эш отрубил мне голову? Тогда ты будешь счастлива, принцесса!» «Не говори глупостей!» — прикусив губу от отчаяния. Я села, и комната на мгновение закружилась перед глазами. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь умирал, но я не могу потерять его, Пак!» Гнев внезапно улетучился, оставив после себя зияющую пустоту. «И тебя я тоже потерять не могу!» Покобнил меня и, осторожно, чтобы не задеть мою раненую руку, притянул к себе. Я опустила голову ему на грудь, и закрыла глаза, мечтая просто быть обычной девчонкой, и чтобы мне не приходилось принимать таких невозможных решений, чтобы все снова стало хорошо, если бы да кобы. «Что мне сделать, принцесса?» — прошептал Пак мне на ухо. «Если будет хоть один шанс спасти его...» — Пак кивнул. «Я изо всех сил постараюсь не убить его ледяную королевскую задницу. Хочешь верь, хочешь нет, принцесса. Но я не желаю Эшу смерти. Уж не больше, чем ты. Он фыркнул. Но «Ну, может, чуть больше. Пак отстранился, чтобы взглянуть мне в глаза. Но если он подвергнет тебя опасности, я не отступлю. Это я тебе обещаю. Я не могу тебя потерять, понимаешь? Ага, прошептала я, закрывая глаза. А большим я и не просила. «Я спасу тебя!» — подумала я, когда сонливость навалилась на меня своей тяжестью. «Что бы ни случилось, я найду способ тебя вернуть! Обещаю!» Я почти уснула, поддавшись усталости, прокравшейся в мое сознание. Когда дверь вдруг громко хлопнула, разбудив меня, и Пак крепче прижал меня к себе. «Меган Чейз!» — раздался по залу голос Кими, резкий, ровный и механический. Я подняла глаза, и сердце мое упало в пятки. Кими и Нельсон стояли у двери, как часовые, по стойке смирно. Поза настолько неестественная для них, что я не сразу их узнала. Они одновременно повернули головы и посмотрели на меня пустым взглядом. Тот же взгляд, которым смотрел на меня Эш в Сайкорп. «О нет!» — прошептала я. Пака окаменел от шока. «Наша госпожа передает тебе сообщение, Меган Чейз». Кимми сделала шаг вперед, двигаясь словно робот. «Поздравляю! Тебе удалось проникнуть в Сайкорп, и, что более впечатляюще, выбраться оттуда. Прими мое восхищение. К сожалению, я не могу допустить, чтобы ты разгуливала на свободе и однажды вернулась за скипетром. А я уверена, ты не остановишься. Сегодня ночью я перенесу его в более безопасное место. Если вернешься в Сайкорп, боюсь, ничего там уже не найдешь. И, кстати, я отправила Эша убить твою семью. Они ведь в Луизиане живут, верно?» Я глубоко вздохнула. Кровь отлила от моего лица. На лице Кими и мускул не дрогнул, но голос стал насмешливым. «Так что у тебя есть выбор, милочка!» «Вернуться за скипетром или бежать домой, чтобы остановить Эша?» «Лучше поспеши, он наверняка уже на полпути к этим болотам». «И еще кое-что», — добавила она, когда я вскочила на ноги. Сонливость как рукой сняла. Сердце мое колотилось, я смотрела на нее, точнее, на сущность, скрывающуюся за полуфукой. «Запомни, это не игра, Меган Чейз!» «Если считаешь, что можешь безнаказанно заявиться в моё логово и забрать то, что принадлежит мне, то лучше подумай ещё раз хорошенько. Из-за тебя пострадают люди!» Кими шагнула вперёд и прищурилась. «Не связывайся со мной, дитя. Пусть это послужит тебе маленьким напоминанием о том, что бывает, когда играешь со взрослыми девочками». Кими содрогнулась и выгнула спину. откинув голову назад. Рот ее открылся в беззвучном крике. Она дергалась и металась. Через мгновение с Нельсоном случилось то же самое. Яростно содрогаясь, они рухнули на пол. Пак мгновенно оказался рядом с Кими и перевернул ее. Глаза крохи-полуфуки были открыты. Невидящим взором она смотрела в потолок и не двигалась. Я закусила губу. Сердце мое колотилось. «Они... мертвы?» Пак на секунду замер и только потом поднялся. «Нет, не думаю. Они еще дышат, но...» Он нахмурился, глядя на вялое выражение лица Кими. «Похоже, будто у них в мозгу произошло что-то типа короткого замыкания. Или жуки погрузили их в какую-то кому. Он покачал головой и посмотрел на меня. «Мне жаль, принцесса. Я не могу им помочь». «Конечно, не можешь, дорогой». Леонанши влетела в фойе, лицо ее превратилось в фарфоровую маску, глаза позеленели. «К счастью, есть один смертный доктор, который может помочь. Если уж он не оживит этих оборванцев, то никто не сможет». Она повернулась ко мне. и я собрала всю волю в кулак, чтобы не съежиться под ее сверхъестественным взглядом. «Полагаю, вы уходите?» Я кивнула. «Эш идет за моей семьей», ответила я. «Я должна остановить его». Она поджала губы, и я посмотрела на нее, прищурившись. «Не пытайся удержать меня». Леонанши вздохнула. «Я могла бы, дорогая». Но тогда ты расклеишься, и проку от тебя не будет. Если я что-то и узнала о людях, так это то, что они становятся на редкость неразумными, когда дело касается их родных». Она хмыкнула и махнула рукой. «Так что иди, дорогая, спаси мать, отца и брата, и покончи уже с этим. Дверь моя для тебя будет открыта, когда вернешься. В смысле? Если будем живы. «Принцесса!» — железный конь с грохотом распахнул дверь и, тяжело дыша, остановился посреди комнаты. «Ты не ранена? Что случилось?» Я огляделась в поисках своих кроссовок, поморщившись, когда острая, как когти, боль пронзила мою руку. «Вирус послала Эша убить моих родных», — ответила я, опустившись на колени. и заглядывая под диван. «Я собираюсь остановить его». «А как же скипетр?» воскликнул железный конь, когда я достала кроссовки и сунула в них ноги, стиснув зубы от боли, пронзавшей руку при малейшем движении. «Нужно забрать его, пока вирус не спрятала его в другом месте. Сейчас она уязвима и не ждет нас. Атаковать надо сейчас!» «Нет». Меня будто разрывали на части, и я старалась сохранять спокойствие. Мне очень жаль, железный конь. Знаю, что нам нужен скипетр, но семья для меня важнее. Всегда. Я не жду, что ты поймешь. «Превосходно!» — ответил конь, чем немало меня удивил. «Тогда я пойду с тобой». Ошеломленная, я посмотрела на него, но не успела ответить, как вмешался Грималкин. «Бредовая идея!» — размышлял кот, запрыгнув на стол. «Именно на это вирус и рассчитывает. Мы, должно быть, не на шутку ее напугали, если она так бурно отреагировала. Откажемся сейчас и можем больше никогда ее не найти». «Он прав», — кивнула я, не обращая внимания на хмурый взгляд железного коня. «Нужно разделиться. Конь! Останешься с Грималкиным. Ищите Скипетр и Вирус. Мы с Паком пойдем за Эшем и вернемся к вам сразу, как сможем. Я не хочу отпускать тебя одну, принцесса. Железный конь гордо и упрямо поднял голову. Я поклялся защищать тебя. И ты защищал, пока мы вместе искали Скипетр. Но это другое. Я встала и встретилась с его горящими красными глазами. «Железный конь — это личное, а твоей миссии всегда был скипетр. Я хочу, чтобы ты защитил грима. Найдите вирус!» Он хотел было возразить, но я оборвала его на полуслове. «Это приказ!» Он выпустил дым из ноздрей, как разъяренный бык, и отвернулся. «Как пожелаешь, принцесса!» Голос его был жестким, но на угрызение совести времени не было. Я повернулась к Паку. «Нам надо быстро добраться до Луизианы. Как отсюда выбраться?» Он посмотрел на Леонанши. «Не найдется ли у тебя тропы отсюда до Луизианы, Леа?» «Есть одна до Нового Орлеана», ответила Леонанши задумчиво. «Я просто обожаю Мардегра, хоть Мэп и любит забирать все внимание себе. Типично для нее». Это слишком далеко. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как ускользает драгоценное время. А есть тропа поближе. Мне нужно домой сейчас. Колючие дебри. Пак щелкнул пальцами. Можно пойти через дебри, так будет быстрее. Леонанши возрелась на него. Котик, а с чего ты взял? Что там есть? Тропа к дому девочки. Пак хмыкнул. Лиа, я же тебя знаю. Тебе всегда нужно быть в курсе всего. У тебя должна быть в дебрях тропа к дому Меган, даже если ты сама не можешь ею воспользоваться. Я знаю, ты хотела приглядывать за дочкой Аберона. Такие сплетни ты не упустишь, не так ли? Леонаншина морщила нос, будто проглотила что-то кислое. Так и быть, поймал, дорогой. А ты любишь сыпать соль на рану, а? Думаю, я могу позволить вам использовать эту тропу, но позже. Будешь мне должен, дорогой. Леонанши принюхалась и затянулась сигаретой. Я чувствую, что должна взять с вас плату за свой величайший секрет. Тем более судьба ее семьи меня не интересует. Скучные людишки. но не мальчишка. У него есть потенциал. Договорились, сказала я. Получишь свою услугу, по крайней мере от меня. Так что, может уже пойдем? Леонанши щелкнула пальцами, и Пикси Скрэ спрыгнул с потолка. Отведи их в подвал и покажи им нужную дверь. Идите, велела она. Скрэ кувыркнулся в воздухе и приземлился мне на плечо. прячусь у меня в волосах. Мои шпионы продолжат следить за Сайкорп. Может, разузнают, куда вирус перемещает скипетр. Вам пора, дорогие. Я выпрямилась и взглянула на Пака. Тот кивнул. Хорошо, идем. Грим, присмотри за железным конем, ладно? Проследи, чтобы не ходил туда один. Мы скоро вернемся. Я покачала головой, сбивая с ног прижавшегося ко мне Пиксе. Ладно, Скре, веди нас.